Утро, и МакМёрфи на ногах раньше меня. Первый раз после дяди Джулс за кто-то поднялся раньше, чем я. Джулс был старый хитрый седой негр, и у него была теория, что ночью черные санитары наклоняют мир на бок. Он норовил пораньше вылезти из постели, чтобы накрыть их. Я, как Джулс, встаю пораньше проследить, какую аппаратуру подсовывают в палату или брильню. Так что пока не встанет следующий, минут 15 я один с санитарами в коридоре. А сегодня утром, еще только вылезаю из-под одеяла, МакМёрфи слышу уже в уборной. «Поет».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 Всех огорушил. Ничего подобного в этом отделении не слышали многие годы. Большинство острых в спальне приподнялись на локтях, моргают и слушают. Они переглядываются и вздергивают брови. Как это санитары его не заткнули? Почему они обращаются с новеньким не как со всеми? Он же человек из плоти и крови, также может слабеть, бледнеть и умирать, как все мы.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 Где бы тут надыбать пасты, пасть почистить?» Глава карлика поворачивается и утыкается носом в костяшки руки, хмурится на них, потом быстро оглядывается, далеко ли остальные двое, коснись какое дело, и говорит МакМёрфи, что шкаф отпирают только в 6.45. «Такой порядок», — говорит он. «Вот как? Там, что ли, пасту держат? В шкафу?» «Так, заперто в шкафу». Санитар хочет протирать плинтус дальше, но эта рука по-прежнему стягивает ему плечи, как большая красная скоба.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 Но сойдет и это Благодарю А о порядке в отделении потолкуем после И отправляется обратно в уборную И снова слышу песню, прерываемую поршневым действием зубной щетки С минуту санитар стоит и смотрит ему вслед А в серой руке безжизненно висит тряпка Потом он моргает, оглядывается Видит, что я наблюдаю за ним Подходит, тянет меня за завязку по коридору Пихает на то самое место, где я только вчера мыл пол Вот, здесь вот, черт тебя подери Здесь работай А не пялься, как корова никчемная Здесь, здесь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 Они говорили, как туристы с восточного побережья. Те тоже думают, что с индейцем надо разговаривать по-особенному, иначе не поймет. Папа будто и не замечает, как они разговаривают, смотрит на небо. Гуси летят, белый человек. Знаете они какие в этом году гуси? И в прошлом году гуси, и в позапрошлом году, и в позапозапрошлом году. Приглядываются, кашлят. Да, может быть так, вожд Бромден. Ладно, отвлекитесь от гусей, познакомьтесь с контрактом. То, что мы предлагаем, принесет большую пользу вам, вашему народу, Изменит жизнь краснокожего, папа сказал, и в поза-поза-поза прошлом, и в поза-поза-поза-поза-поза Пока до начальников дошло, что над ними потешаются, весь совет, сидят на крыльце нашей хибарки, и то засунут трубки в карманы своих черно-красных клещатых шерстяных рубашек, то вытащит и друг другу улыбается и папе. Весь совет чуть не лопнул со смеху. Дядя большой и прыгучий волк катался по земле и задыхался от хохота. «Знаете они какие? Белый человек».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 Чую запах горячего масла, искра от магнета Когда она проходит мимо и с каждым тяжелым шагом становится все больше Раздувается, разбухает, подминает все на своем пути Страшно подумать, что она сделает И вот когда она раскатилась до самой большой свирепости и размера Прямо перед ней из уборной выходит МакМёрфи, держа на бедрах полотенце И она останавливается, как вкопанная И съеживается до того, что голова едва достает до его полотенца А он улыбается ей сверху Ее улыбка вянет, провисает по краям «Доброе утро, мисс Гнуссен! Как там на воле? Почему вы бегаете в полотенце?» «Нельзя!» — он смотрит на ту часть полотенца, с которой она нос к носу. Полотенце мокрое и облепило. «Полотенце тоже не порядок. Ну тогда ничего не остается, как...» «Стойте! Не смейте! Немедленно идите в спальню и оденьтесь!» Она кричит, как учительница на ученика, и МакМёрфи, повисив голову как школьник, отвечает со слезой в голосе. «Я не могу, мадам! Ночью, пока я спал, какой-то вор свиснул мои вещи!»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 «Подойдите сюда, пожалуйста!» Швабра беззвучно опускается в ведро, и осторожным медленным движением он прислоняет ручку к стене. Потом поворачивается и смотрит на МакМёрфи, на маленького санитара и сестру. Потом оглядывается налево и направо, словно не понимает, кому кричали. «Подойдите сюда!» Он засовывает руки в карманы и шаркает к ней. Он вообще быстро не ходит, а сейчас вижу, что если он не будет пошевеливаться, она его может заморозить и раздробить к чертям одним только взглядом. Вся ненависть, все бешенство и отчаяние, которое она накопила на МакМёрфи, направлено теперь на черного санитара. Летят по коридору, стягают его, как метель, еще больше замедляя шаг. Он должен идти против них, согнувшись и обхватив себя руками. Брови и волосы у него покрыты инием. Он согнулся еще сильнее, но шаги замедляются. Он никогда не дойдет. Тут МакМёрфи начинает насвистывать милую Джорджу и Браун, и сестра, слава богу, отводит взгляд от санитара. Она еще больше расстроена и обозлена. В такой злобе я ее никогда еще не видел». Кукольная улыбка исчезла, вытянулась в раскаленную до красна проволоку. Если бы больные сейчас вышли и увидели ее, макмёрфи мог бы уже собирать выигранные деньги. Санитар наконец дошел до нее. Это отняло два часа. Она делает глубокий вдох. «Вашингтон, почему больному не выдали утром одежду?» «Вы видите, что на нем ничего нет, кроме полотенца?» «А шапка?» — шепчет МакМерфи и трогает краешек пальцем. «Мистер Вашингтон!» Большой санитар смотрит на маленького, который указал на него, и маленький опять начинает ерзать. Большой смотрит долго, глаза похожи на радиолампы. Поквитаемся с ним позже. Потом поворачивает голову, измеряет взглядом МакМерфи, оглядывает сильные твердые плечи, кривую улыбку, шрам на носу, руку, удерживающую полотенце на месте, а потом переводит взгляд на сестру. «Я думал...» — начинает он. «Думали!» «Думать на вашей должности мало. Немедленно принесите ему костюм, мистер Вашингтон. Или две недели будете работать в гериатрическом отделении. Да, может быть, пробыв месяц в суднах и грязевых ваннах, вы станете ценить то, что здесь у санитаров мало работы. В любом другом отделении кто бы вы думаете драйл пол с утра до вечера? Мистер Бромден? Нет, вы сами знаете кто». «Вас, санитаров, мы избавили от большей части хозяйственных работ, чтобы вы следили за больными. В частности, за тем, чтобы они не разгуливали обнаженными. Вы представляете, что случилось бы, если бы одна из молодых сестер пришла раньше и увидела пациента, бегающего по коридору без пижамы? Вы представляете?» Большой санитар не знает, что надо представить, но смысл речи ему понятен, и он плетется в бельевую взять для МакМёрфи костюм, размеров на 10 меньше, чем надо. Потом плетется обратно и подает ему с такой чистой ненавистью во взгляде, какой я отродясь не видел. А у МакМёрфи вид растерянный, словно он не знает, чем взять у санитара костюм, если в одной руке зубная щетка, а другая держит полотенце. В конце концов он подмигивает сестре, пожимает плечами, разворачивает полотенце и стелет ей на плечи, как будто она вешалка. Я вижу, что все это время под полотенцем были трусы. По-моему, она даже меньше обозлилась бы, если бы он был голый под полотенцем, а не в этих трусах. А не мев от возмущения, она смотрит на больших белых китов, которые резвятся у него на трусах. Это перенести она уже не в силах. Целая минута проходит, прежде чем ей удается совладать с собой. Наконец она поворачивается к маленькому санитару. Она в такой злобе, что голос не слушается ее и дрожит. «Уильямс!» «Кажется, сегодня утром вам полагалось протереть окна поста до моего прихода». Он убегает, как черно-белая букашка. «А вы, Вашингтон? Вы?» Вашингтон чуть ли не рысью возвращается к ведру. Она снова озирается, на кого бы еще налететь. Замечает меня, но к этому времени несколько человек уже вышли из спальни и недоумевают, почему мы собрались кучкой в коридоре. Она закрывает глаза, сосредоточивается». Нельзя, чтобы они видели ее с таким лицом, белым и покоробившимся от ярости. Она изо всех сил старается овладеть собой. Постепенно губы ее опять собираются под белый носик, сбегаются, как раскаленная проволока. Когда ее нагрели для плавления, и она померцала секунду, а потом опять вмиг отвердела, стала холодной и неожиданно тусклой. Губы разошлись, между ними показался язык. Лепешка шлака. Глаза опять открылись, такие же неожиданно тусклые, холодные и бесцветные, как губы. Но она начинает здороваться со всеми по заведенному порядку, словно ничего с ней не было. Думает, что люди не заметят просунок. Доброе утро, мистер Сэффелд. Как ваши зубы? Не лучше? Доброе утро, мистер Фредриксон. Вы с мистером Сэффелдом хорошо спали ночью? Ваши кровати рядом, правда? Кстати, мое внимание обратили на то, как вы распоряжаетесь своими лекарствами. Вы отдаете свои лекарства Брюсу. Так ведь, мистер Сэффелд? Обсудим это позже. Доброе утро, Билли. По дороге сюда я видела вашу маму. И она просила непременно передать вам, что все время о вас думает и уверена, что вы ее не огорчите. Доброе утро, мистер Хардинг. О, смотрите, кончики пальцев у вас красные и ободранные. Вы опять грызли ногти? И не успели они ответить? Если есть что отвечать, поворачивается к МакМёрфи, который так и стоит в одних трусах. Хардинг увидел трусы и присвистнул. «А вы, мистер МакМёрфи!» – говорит она с улыбкой слаще сахара. «Если вы кончили демонстрировать ваши мужские достоинства и кричащие подштанники, вам стоит вернуться в спальню и надеть костюм». Он дотрагивается до шапки, приветствуя ее и больных, которые радостно глазеют на белых китов и обмениваются шутками. А потом, не говоря ни слова, уходит в спальню. Сестра поворачивается, идет в другую сторону, холодную красную улыбку несет перед собой – Она еще не успела закрыть за собой дверь стеклянного поста, а из спальни в коридор уже несется его песня. В гостиную к себе ввела и веерочком обмахнула, слышу, как он шлепает себя по голому пузу. «Мне этот жулик в самый раз мамаши на ухо шепнула».